Глава 16. Шурка услышал шаги. Они сбегали вниз. Шурка вжался в стену. Мальчик, ты чего? Шурка открыл глаза. Юноша в полосатой футболке и летних брюках выглядит как самый обычный юноша в полосатой футболке. В Вороне все выглядели обычными. И только когда шаги внизу оборвались, хлопнула дверь парадной, и в раковине моллюска опять стало тихо, Шурка сумел отлепить спину от стенки, сделал несколько ватных шагов, где-то открылась, хлопнула дверь. Шурка замер. Внизу? Вверху? По закрученной лестнице разносился эхо шагов. Шуркины мысли прыгали за ним во все стороны сразу. Шаги были медленные, шаркающие. Старик или старуха? Они стихли где-то внизу. Опять тишина. Шурка помчался наверх, цепляясь руками за перила, как бы подтягивая себя вверх, перескакивал через две ступеньки, перемахнул через площадки одним прыжком. Вслед ему глядели высокие двери. Наконец он влетел на чердак. Что я наделал? Бешенво выстукивало сердце: "Что я наделал?" Шурка сел прямо на пол, взял себя руками за рёбра. Сердце послушалось не сразу, но всё-таки послушалось. Что я наделал?" вслух сказал он. Чердак ответил душной, солнцем нагретой пустотой. Шурк внезапно понял: чердак тоже какой-то не такой. Нет на нём ни обычных бельевых верёвок, ни старых ящиков, ни хлама, какой всегда водится на чердаках. Нет голубей, нет перегородок, только бочка. Он поднялся, взглянул внутрь. Песок. К бочке были прислонены большие железные щипцы. Шурку попробовал. Тяжёлый, одной рукой не удержишь. По лесенке шурка вылез на крышу. Крыша была как крыша, от неё шёл солнечный жар. Невас высоты казался ещё огромнее, чем когда стоишь на набережной. Виднелись корабли под маскировочной сеткой, над марсовым полем висели аэростаты. Стальные тросы уходили вниз и издалека казались тоненькими ниточками. Привычные золотые купола вдали были не привычно тёмного цвета. Их покрасили для маскировки. Все остальное было как обычно. Крыши обычных ленинградских цветов, красноватые и зеленые с ржавчиной. Черными жуками катились автомобили, двигались черными точками прохожие. Красные кубики трамваев бодро бежали по трубочкам улиц. Шурка вспомнил выражение из учебника «кровяные тельца». А ворон тоже по-прежнему дожидался ночи и шнырял по этим улицам, хватал людей, как будто им и без ворона не доставало сейчас забот. Шурка едва не оступился, схватился за трубу, снова сел. Спокойно, сказал он сам себе. Думай. Но думать не получалось. Сердце заглушало мысли, громко стучало. Что делать? Что? Слишком много тайн, решил Шурка. Тайны эти колючими шарами распирали его изнутри, но поделиться ими было нельзя. Шурка встал. Позади трубы торчал глубиной домик на четырёх ножках. От дождей и ветра он стал серым. Осторожно балансируя, Шурка обогнул трубу, заглянул в круглое отверстие. Пусто. Только белые меловые капли, да кое-где прилипшие перья. Домик был заброшен. Наверное, тот, кто кормил голубей, ушел на фронт. Круглая дверка напоминала дырочку в ухе. Шурку осенило. Он приставил ладони, приник к отверстию ртом и прошептал первую тайну. «Я предатель!» я предал тетю Веру, Таньку и Бобку. Домик проглотил ее. Как ни странно, Шурке стало легче. Он заглянул внутрь. В домике все еще было много места, в том числе и для подробностей. Шурка снова сложил ладони дощечками и зашептал. А тетя Вера... Ходит непонятно куда. У неё деньги непонятно откуда. Много денег. Она шлёт посылки незнакомым людям, и она всё знает про Ворона. Она что-то задумала и готовит месть. Её могли завербовать враги, наврать в три короба, использовать в своих целях. Прикрыл отверстие ладонями, давая домику переварить сказанное, и понял, что всё это чушь. Тётя Вера вела себя странно, но шпионкой она быть не могла. Журка засмеялся, приставил ладони для последнего залпа, сказал чётко: "Танька, дура и свинья. Она ворует". Стало совсем хорошо. Журка обнял колени, стал глядеть на мозаику крыш, на широкое морщинистой пенкой поддёрнутое поле Невы с косыми треугольниками чаек. Свежий ветер, пахнущий водой, пробовал сорвать с головы кепку. Штанины и рукава трепетали, пузырясь. Что теперь делать, было все-таки непонятно. «Предупредить?» «Тетя Вера, я все про нас рассказал, но я не знал, что она от ворона!» Шурка содрогнулся. «Не знал!» — передразнил он себя. «Дурачок тоже выискался. Скажи лучше, продал за какого-то ободранного Мишку. Что, оставить все как есть? Молча ждать, когда ворон подкрадется и хватит тетю Веру по темени?» Домик стоял разину фрут. Давать советы он не умел. Шурку привалился к нему головой, он смотрел на тёмные закрашенные купола, на военные корабли под сеткой на крыше, на канавки траншей в парках и постепенно осознал, что нужно сделать. Он вынул блокнот, обслюнявил грифель карандаша, крупно вывел: Дорогая Таня. Задумался. А дальше? Как полагается писать в таких случаях? Что-то такое вспомнилось, наверное, из книжки. Он склонил голову, от козырька кепки на страницу упала тень. Вылитый клюв. Шурков вздрогнул, но лишь твёрже сжал карандаш. Когда ты получишь это письмо, я Другая тень выше и гуще накрыла страницу сзади. Карандаш испуганно черкнул в сторону. Приветик. А ты кто такой? ударил в спину голос шурка едва не скатился по нагретым железным листам крыши